Глава первая В Бронстене зима походила на позднюю осень. Холодное, но никогда не замерзающее море. Коварный западный ветер, что так и норовил забраться под одежду, пожелтевшая листва. Такое время здесь почти не бывало отдыхающих. А местные жители больше времени проводили в своих домах, чем на свежем воздухе. По коридорам особняка Аристонов гуляли привычные сквозняки. Комнаты, убранные и приукрашенные к празднику зимнего солнцестояния, выглядели нарядно, но казались пустыми, лишенными жизни. «Здесь не хватает детского смеха», — подумал слух Айдан, но тут же осекся подброшенным на него взглядом старшего кузена. «Тебе никто не запрещает жениться», — сухо произнес килиан «Но если это все же произойдет, ты ведь не останешься здесь, так?» «Переедешь к ней!» Айдан отвел глаза, прекрасно понимая, кого собеседник имеет в виду. С Клементиной Нельсон они познакомились, когда она доставила во владение Ристонов спасенного ею Тамиана. Молодая женщина не была замужем или помолвлена, поскольку кто неоднократно сватали желающие завладеть ее имуществом, оставшимся от отца. Альда Нельсон отказывала им всем. В письме Алита просила Аэдана поговорить с кузеном насчет вещей ее сестры. Те занимали целую комнату, никому не принося ни пользы, ни радости. Киллиану, как выяснилось, безразлично, что с ними делать. И он не стал возражать против того, чтобы отдать их на благотворительность. Для этой цели как раз и понадобилась помощь Клементины, которая могла подсказать наилучший способ ими распорядиться. Айдан лично нанес ей визит. Позже еще один. А затем вокруг них обоих начались разговоры о том, что неспроста он так часто заезжает в поместье Альденельсом. Поначалу Айдан пытался возражать, потом хмур отмалчивался. А впоследствии вдруг задумался о том, что, возможно, остальные правы. Ему нравилась Клементина. Он не испытывал по отношению к ней пылкой детской влюбленности, как когда-то Джайне. Да и такой тяги, как Алита, та у него не вызывала. Однако чувствовалось в ней что-то, заставляющее почти с терпением ждать следующей встречи. Вот и сейчас Киллиан явно намекал на то, что свадьба не за горами. Ведь Айдан не бедный родственник, поэтому едва ли его посчитают охотником за преданным. А молодой женщине, пусть даже вполне обеспеченной и разумной, негоже всю жизнь провести в одиночестве скрипнула дверь, и появилась горничная. — К вам гости, Альт Ристан», проговорила она, обращаясь к хозяину дома. — Гости, — удивился Киллиан, — ко мне, но я никого не приглашал. — Альт Эмри Сторбран, веди его сюда и начинай готовить комнату. Новое пальто оказалось темно-серым и очень мягким. В магазине готово платье которых в столице с каждым днем становилось все больше, Алиди сделали скидку, так что выданной премии хватило и на другие теплые вещи. Как уже успела выяснить Алии там, куда ей предстояло отправиться, гораздо более суровый климат, нежели здесь и снег с трескучим морозом, вовсе не редкость, а совсем наоборот. Назначенный день становился все ближе, и волнение возрастало. Алита примеряла на себя новую фамилию. Очень надеясь, что не приговорится и не выдаст себя. Ее легенда не отличалась сложностью. Незамужняя девушка из провинциального Брандлерда. Дальняя родственница влиятельного Альда Сайласа Трамбрана, обладающая магическим даром, но не практикующая магию. «Ты должна выглядеть безобидно», — сказал Алькер Вспомнив слова начальника, Али хмыкнула. В большом на всю стену зеркале лавке отражалась молодая особа, которую едва ли кто-то посчитал бы опасной. Небольшого росточка. На голове рыжие кудряшки из рукавов нового зеленого, как холмы королевства шерстяного платья, выглядывают тоненькие запястья. — Вам очень идет! — заучено произнесла продавщица. — Может быть, еще муфточку купите? к Кному пальто? — Нет, спасибо, мне хватит перчаток. — отозвалась Алита. Переодевшись обратно и сообщив адрес, по которому нужно доставить купленный товар, она отправилась домой. На улицах Телла уже почти не осталось снега, и скоро обувь промокла, и подол юбки покрылся некрасивыми грязными пятнами. По дороге Али встретила тетушку Гридису и пригласила соседку на чай. «Вот оно как! Значит, снова уезжаешь!» Задумчиво промарматала женщина, пока Алита, наскоро сменив мокрые чулки на сухие, расставляла на столе немудренное угощение. «Надолго?» «На все праздничные дни», — ответила Али, наливая кипяток в заварочный чайник. Комнату наполнил, навевающий воспоминания о Лете, аромат сушеных трав. «Я еще никогда не проводила их в подобном месте. Должно быть, там будет очень красиво». Повсюду золотые свечи, омела, венки из астролиста. «Ох, девочка, что-то тревожно мне за тебя!» Вздохнула собеседница. «Еще больше, чем в прошлый раз. Я бы на твоем месте постерегла связываться с богатыми. Бедные девушки вроде тебя, для них что игрушки, побалуются да выбросят. Тетушка Гридиса!» Алита всплеснула руками. Неужто вы так плохо обо мне думаете? Я ведь не развлекаться туда еду, а по работе. Каждый из этих богатеев, кроме хозяина замка, окажется под подозрением. — А ну как тот негодяй догадается, что ты его подозреваешь и того, попытается от тебя избавиться, — предположила соседка. — Я буду очень осторожна и не выдам себя, — пообещала ей Али. «Страшно, что ты останешься там совсем одна, да еще и в этакой глуши. Не беспокойтесь за меня, давайте лучше чай пить. А я вам расскажу, какое чудесное пальто мне сегодня удалось купить, причем еще и со скидкой». Алита старалась, чтобы ее голос звучал беззаботно, однако тревога тетушки Гридисы оказалась заразной и, смешавшись, собственные переживания меня оставляла в покое отогнать бы все плохие мысли метлой. Да не получалось. вспомнила, что владелец замка бран даже не сообщил, о каком именно давнем преступлении идет речь. Выходит, что его подозреваемый мог быть как вором, так и убийцей. Хоть бы список приглашенных выслал. всё лучше, чем туманные намеки. Когда ужин в особняке Ристенов подошел к концу, и нежданный гость остался наедине с хозяином, Кельян распорядился их не беспокоить. — Что тебя сюда привело? — спросил он. — Нет, я, конечно, рад твоему визиту, ведь мы давно не виделись, и все же. Что случилось? — Ты, как всегда, проницателен, друг мой! — хмыкнул собеседник, прищуривая внимательные зелено-серые глаза и чуть ослабляя узел элегантного шейного платка. По правде говоря, сначала я хотел написать письмо, но затем решил заглянуть к тебе лично. Все дело в моем дяде. В твоем дяде? Келлиан нахмурился. Надеюсь, он в добром здравии. И нас переживет, отозвался Мрис. Тут дело в другом. Мне знакома его натура. Азартно, рисковая. Любящая манипулировать людьми и играть на их слабостях. Вот и сейчас он что-то задумал. Что? Точно не знаю. Решил собрать гостей, и я бы не удивился. Но очень уж странный выбор. А еще он заявил, будто из столицы приедет девушка-магичка, которую дядюшка представит как нашу дальнюю родственницу. И мне нужно будет поддержать этот маскарад. Кто она? И зачем ему нужно вот так обманывать людей? Твой дядя не сказал, а цель ее приглашения и слова не обронил. Сообщил только, что она работает в службе правопорядка. Можешь себе такое представить? Девушка в службе правопорядка. Прогрессивно они там люди. Интересно, хороша ли она собой? Если уж у меня появится некая поддельная кузина, мне бы хотелось, чтобы она оказалась милашкой. Киллиан не сразу расслышал последние фразы. Хватило и первых, сердце пропустило удар. А имени ее он случайно не называл? «Кажется, нет, а что? Это ведь может оказаться и простым совпадением», — думал Ристон. «Но много ли в столице девушек с магическим даром, который работает в службе правопорядка?» Если бы я был ее начальником, и мне поручили бы найти кого-то подходящего на такую роль, она наверняка стала бы первой, о ком я бы подумал. — Ты меня слушаешь? Эмрис поднялся с кресла, потянулся, разминаясь. — А может, и хорошо, что дядя переключился на своих гостей, не будет твердить мне о том, что пора жениться и обзавестись потомством. Но почему ему понадобилось девица именно из числа тех, кто ловит преступников? — Потому что преступник может оказаться среди гостей, — сказал килиан, и это предположение ему очень не понравилось. — Возможно, — согласился приятель. — Зная его, я ничему не удивлюсь. — Слушай, а поезжай-ка ты тоже. Я имею право приглашать своих гостей. «Помнишь, как мы кутили на каникулах?» «Помню», — невольно улыбнулся Ристон. «Они с Эмрисом Томбраном вместе учились и приводили в компании друг друга больше времени, чем с кем-либо еще. Только на праздники?» «Ага, как обычно. На все тринадцать ночей. Отменный Эль прилагается. Так ты приехал, чтобы со мной посоветоваться? Или чтобы пригласить в замок?» Вот хитрюга. Так любопытно же, что там замыслил Альсай Ластербран, племянником которого мне посчастливилось родиться. И разве тебе не хочется взглянуть на девушку, которая выбрала такую необычную работу, вместо того, чтобы стать хранительницей домашнего очага? К тому же у тебя ведь тоже нет своей семьи. У меня есть кузены, помилуй. Они уже взрослые. Томиан наверняка проведет праздники в столице. Киллиан мысленно согласился с этими словами. Едва ли младший кузен приедет сюда, где еще живо воспоминания о потерянной им возлюбленной. А что касается Айдана, может быть, Клементина Нельсон пригласит его к себе? У него могла быть и другая семья, жена, ребенок. Вот только сын был бы не его, а супруга. Когда Джулиан в качестве последнего желания умирающего попросил кузена жениться на Роне, он, вероятно, не только хотел сделать своего будущего ребенка наследником, каким не стал сам, но и в глубине души надеялся, что вынужденные супруги когда-нибудь привяжутся друг к другу и будут счастливы. Но как полюбить женщину, которая смотрит сквозь тебя, потому как увидеть мечтает совсем другого человека? «Ты прав», — признал Ристон, пожимая плечами. «Сомневаюсь, что тамиан приедет, но моя работа...» «Не развалится без тебя этот город», — перебил его собеседник. «Ты тоже имеешь право на отдых. Хоть раз в год». «Так и быть. Ты меня уговорил», — отозвался Киллиан, чувствуя себя не в силах отделаться от мысли, что той девушкой и службы правопорядка может оказаться Алита Далин едем вместе